Часть шестая. Глава первая. На завтрак он съел два сырника со сгущенкой и кусок дыни. Аппетита не было, но Яша не хотел покидать отель голодным. Помощника присланного Зобовым звали Матвеем. Именно так он представился Аскерову. «А фамилия у вас какая?» Спросил тот, чтобы сделать запись в телефонной книге. «Матвеев». «Как оригинально. Матвей Матвеев». «Нет, по имени я Василий», — широко улыбнулся он. «Славянское, разовощокое лицо, очень добродушное, но, если по-простому, не шибко умное. А ведь Яков просил прислать толкового помощника. Но меня всем Матвеем называют, и коллеги, и клиенты. Я буду Василием, не против?» «Как удобно», — немного смутился он. Они встретились в фойе гостиницы, но тут же вышли. К тому времени, как Матвей прибыл, его наводнила группа китайских туристов. А следом за ними в фойе спустились вчерашние индийцы или пакистанцы, но теперь без юного, а с пожилым. Всем им кресел не хватило бы, и Аскеров решил своё уступить. «Вы, Василий, на машине?» — спросил он, поблагодарив нарядного швейцара за то, что придержал дверь. «На чай даст вечером, сейчас не до этого». «Конечно. Я поеду с вами». «Нет, так дело не пойдёт». Мотнул своей русоволосой головой Матвеев. «Вы заказчик, я исполнитель. Мы не можем вместе на объект выезжать». «Почему?» «Опасаетесь за мою жизнь?» «Мне поручили пасти старушку, а не киллера под прикрытием. Или я чего-то не знаю». «Старушка совершенно безобидна». «Вот и хорошо». «А то у меня оружия при себе нет». Он хмурился, но всё равно выглядел добродушно. «Вы будете мне мешаться, поэтому я вас не беру». «Я жил в том доме. И чуть не умер». Добавил про себя. «Знаю, мне сказали. И я приехал за сведениями, а не за вами». «Вась, клянусь, мешать не буду. Изобову мы не скажем о том, что вы нарушили правила. За понимание...» благодарю бутылочкой коньяка. Пьёте, надеюсь? Больше водочку уважаю. Смягчился он. Ладно, поехали. Но уговор, любые действия с моего одобрения. Скрепив договор рукопожатием, заказчик и исполнитель направились к стоянке. Ездил Матвей на маленькой машинке канареечного цвета. Увидев её, Аскеров промолчал. Но Вася уловил его удивление и пояснил, Это жены тачка, моя в ремонте. В ней мы точно останемся незаметными, — сарказмом проговорил Яша. Для слежки идеальная машина. На этой доедем до моего друга, потом пересядем в его серую приору, — терпеливо объяснил Василий. Меня Зобов поздно вечером к вашему делу подключил. На чём смог, на том и поехал. Аскеров поругал себя за предвзятое отношение к человеку. При знакомстве того за туго-дума принял и теперь не может от первого впечатления избавиться. Через полчаса они пересели, ещё через 20 минут подъехали к дому Мазуров. Яша хорошо его помнил. И двор, по которому гулял с коляской. Деревья в нём тогда были молодыми, трёхметровыми. Теперь до проводов им оставалось расти лет пять, не больше». «Хорошо, что высажены не под ними, а то коммунальщики рано или поздно срубили бы их». «Эти окна?» — спросил Василий, быстро сориентировавшись. Указывал он верно. «Теперь фамилии соседей назовите. Те, что помните. И кто в какой квартире жил. Я пока до участкового дойду. Он ждёт меня». Он выдал ему блокнот и ручку, после чего выбрался из салона. «Ключи от машины. Забрал с собой». Яков углубился в записи. Память никогда его не подводила, и он составил чуть ли не полный список жильцов. Оставалось надеяться, что хотя бы половина из них осталась проживать в том же подъезде. В окно постучали так резко, что Аскеров выронил ручку. «Молодой человек, не поможете мне?» К нему обращалась очень старенькая бабушка, не по погоде одетая в искусственную шубу. «Да, конечно». Ответил Яков, опустив стекло. Подумал, что та просит подаяние но ошибся. «Мне бы вот это в контейнер выкинуть». И указала на сумку с колёсиками. «Сама не смогу поднять, а бросать рядом нехорошо». Аскеров выбрался из машины. Взялся за ручку и услышал звон. «Что у вас там?» «Варенье». «Зачем же выкидывать?» «Засахарилось оно» а крышки поржавели. Лет пятнадцать стоит. Что ж, не ели. Яша докатил сумку до контейнера. Не для себя варила. Была у меня соседка Кира. Уж очень любила она крыжовенное варенье. А у меня сад был. В нём это ягоды. Аскеров внимательно посмотрел на старушку. «Неужели Серафима Святославовна?» Тёща всегда у неё варенье покупала. Любила его, да, но больше старушку жалела. Той пенсии не хватало. Когда он жил в этом доме, той уже было под 80 А сейчас получается 100 А давайте я у вас его куплю. «Зачем оно тебе, милый?» «Брашку поставлю». «На пьющего не похож». Сощурившись, заглянула ему в лицо старушка. «Но если надо, бери». «Спасибо, надо». Аскеров засунул руку в карман и достал из него бумажник. Наличных в нём было мало, всего пять тысяч, но и их она брать не хотела. «Куда столько? Не надо, убери!» «У меня пенсия хорошая. Это мне раньше не хватало. Сыну всё отдавала беспутному. А сейчас одна я осталась». Но деньги Яша всё же всучил старушке. А потом спросил, куда делась соседка, что покупала в варенье. Муж её застрелил. Он чекистом был когда-то, оружие имел. Посадили его за это? Конечно. Много лет дали. Пятнадцать, что ли. Но не дожил он до освобождения. Скопытился. Услышав от Серафимы Святославовны это просторечное слово... Он вспомнил, что она всю жизнь проработала кухаркой на дачах партийных чинуш. Кому же квартира досталась? «Сестре, как ближайшей родственнице Эдика». Поразительно, как хорошо соображала эта столетняя бабулька. В словах не путалась, все имена и фамилии вспоминала мгновенно. «Но Мазуриха тут не живёт». «Нет?» — переспросил он, мысленно усмехнувшись. «Мазуриха». Придумала же Серафима Святославовна прозвище. На кой ей одной трёхкомнатная. Сдаёт её семье, а сама за городом живёт. Но тут бывает? А как же? Каждый месяц приезжает. Проверяет квартиру и забирает деньги. С кем? Когда с мужичком облезлым на жёлтой Ниве, сожителем, наверное. А когда на такси? «Чего бы ей на такси не разъезжать, когда такие деньжищи за квартиру брата получает «Узнать бы, по каким дням!» Пробормотал Яша себе под нос. Думал, Серафима Станиславовна не услышит, но у той и слух был отменный. Или аппарат. Она была в пабло посадском платке, обвязанном вокруг шеи. «Сегодня какое число?» Он ответил. «Значит, завтра приедет. Уверены?» Показания снимает она сама. Не доверяет жильцам. И сразу идёт платить коммуналку. Завтра последний день и передача данных за этот месяц, и оплаты счетов за тот. Какая педантичная. до да ужаса. Жильцы плачут от неё, но не съезжают. Потому что лучше её раз в месяц потерпеть, чем искать другое жильё. Квартира-то у Мазуров просторная, с ремонтом. А этот облезлый сожитель перебил её яша С ней в квартиру не поднимается? Нет. Отъезжает всегда и ждёт в машине. Старушка снова заглянула Аскерову в лицо. Для этого ей пришлось сильно задрать голову. «А мы с тобой не знакомы, молодой человек?» «Кого-то ты мне напоминаешь!» И ахнула, прижав руку к груди. «Вспомнила!» Аскеров внутренне напрягся. Не хотел он быть узнанным. На итальянского певца Тото -то Кутуньо похож. Эх, и любила я его, когда была помоложе. И, похлопав, Яшу по руке засеменила к подъезду. А он, швырнув тележку в мусорный бак, вернулся к машине. Через пару минут к нему присоединился Матвей. В интересующей нас квартире проживает сын хозяйки с семьёй. Первое, что сказал он. Попробую с ним поговорить. Узнать, где проживает его матушка. Не скажет. Почему? Потому что не сын он, а квартирант. Мазуриха сдаёт квартиру неофициально. Поэтому плату берёт наличными. Завтра приедет за деньгами, и вы сможете за ней проследить. Василий удивлённо возрился на Якова. «А вы брать меня не хотели», — усмехнулся он. «Думали, мешаться буду». А я пригодился. Он недолго ломал голову над тем, что подарить Варе на день рождения. Точнее, не ломал вовсе. Но не знал, где раздобыть денег на вещь, о которой она мечтала. Когда они только приехали в Москву и много слонялись по её старым улочкам, то наткнулись на антикварный магазинчик. Маленький, миленький, с обычным окном вместо витрины и кованой ручкой на деревянной двери. Он так и манил их. «Как будто лавка с магическими сувенирами из фильма-сказки», — проговорила Варя. «И все статуэтки в окне оживают, когда на них попадает свет полной луны». «Зайдём?» «Надеюсь, когда это сделаем, тренькнет колокольчик». Так и произошло. Под его перелив они переступили порог и... разочаровались. Внутри магазин оказался тесным, неуютным, пыльным а за прилавком стояла недобрая волшебница, а хмурая дама в безвкусном спортивном костюме со стразами. И всё же в магазине нашлось то, что очаровало их. «Какая прелесть!» — воскликнула Варя, увидев куколку-балерину в пачке и настоящих атласных пуантах, завязки которых обвивали щиколотки. «У неё конечности двигаются?» «Конечно», — сухо ответила продавщица её можно ставить в позы. Можно попробовать. Только если собираетесь покупать. Кукла дорогая, вдруг сломаете. И сколько она стоит? Ценник в коробке. Варя взяла его, и её глаза округлились. Я ничего не перепутала, шепнула она Тоше. Ну ли правильно посчитала? Тётя в стразах услышала и сердито бросила: Это антикварная лавка, и вещи в ней продаются старинные. Хотите дешёвки — идите на рынок. Настроение она тогда им испортила на весь день. Но инцидент забылся, а кукла нет. Варя, оказывается, в детстве мечтала стать балериной. Порхала по дому на носочках, крутила фуэте. Но однажды её за этим занятием застала двоюродная сестра и подняла насмех. «Ты корова на льду, а не балерина! Посмотри на свои бока!» В детстве Варя была упитанной, но не толстой. «И где растяжка? Ты даже на полу на шпагат сесть не можешь!» И это было правдой. Гибкостью Варя не могла похвастаться. Да и грациозностью. В юности она похудела и научилась хорошо танцевать. Но о балете мечтать перестала в день своего позора. Однако сохранила любовь к нему. Закончила рассказ Варя. Тогда-то Тоша и решил подарить ей ту куклу. Не на день рождения, а когда встанет на ноги. Но вечером, когда они уже улеглись, и Тоша сообщил ей о решении снять для них отдельную квартиру, Варя заявила, что не собирается съезжать от Софьи Петровны. «Почему?» «Ты же сама говорила, что в нашей комнате на тебя в пасмурную погоду давят стены, что в ней нет места для вещей, что я иногда храплю, и тебе это мешает». «Всё так, но со всем этим можно мириться. Я полюбила наш район, дом, соседей, хозяйку нашу замечательную». Она приподнялась на локте. «Надеюсь, ты Софье Петровной ещё на эту тему не говорил?» «Нет», — соврал он. В конце концов, они ещё ни до чего не договорились, и следующий месяц можно прожить тут, а за это время попробовать Варю переубедить. Но обещай подумать над моим предложением. Оценить все плюсы отдельного проживания. Договорились. И, надев наушники, уткнулась в телефон. Антон же лёг спать, решив, что завтра отправится в тот миленький маленький антикварный магазин чтобы потратить в нём львиную долю скопленной суммы. И вот он возвращается домой с подарком. Балерина дождалась Тошу, и что тоже приятно, досталось ему со скидкой. За прилавком в этот раз стоял милый дядечка, пусть отдалённо, но напоминающий доброго волшебника. И он согласился в честь дня рождения будущей обладательницы куклы немного уступить. «Это торт?» Спросила у него Ари, когда встретила в подъезде. Она торопилась в кафе, где они с матерью организовали поминки, но уделила ему минутку. «Кукла. В подарок Варе». «Она всё ещё в них играет?» «Тогда зря я купила ей браслет». И собралась пойти дальше, но Антон остановил её вопросом. «Можно у тебя ключи от квартиры Беллы попросить?» «Зачем они тебе?» Хочу там спрятать подарок. Вы живёте в трёшке. Там места не найдёшь. В нашей комнате и кухне нельзя. Варя может найти. Прихожей негде. А в другие помещения нам вход заказан. Ладно. Уговорил. Она сунула руку в карман и достала связку. Держи. Но не забудь вернуть, а то у нас всего два набора осталось. Ума не приложу, куда делся третий. Всё, побежала. Пока. Антон махнул ей рукой и направился к нужной двери. Опечатывающая лента на ней держалась из последних сил. Но он не стал её срывать, а аккуратно отодвинул. Зайдя в квартиру, он уловил запах чистящих средств. Значит, уборка продолжается. Он заглянул в кладовку. Нет, тут всё по-прежнему. Тогда откуда такой резкий запах? Он пошёл на него и оказался в ванной. Увидев на полу лужу, понял, откуда она натекла. Тюбик с чистящим средством не закрутили до конца. Он упал, и вонючая жидкость вытекла. Плотно закрыв дверь в ванную, Тоша прошёл в комнату. В ней можно было спокойно дышать, и он стал вертеть головой, выискивая место для хранения подарка. «На видном нельзя», — рассуждал он. «Но и далеко запихивать незачем. Вот то, что нужно!» И подошёл к тумбе, на которой стоял подаренный им фонтан. Открыв нижний ящик, Тоша засунул туда коробку. Вошла идеально. Перед тем, как уйти, он решил послушать журчание воды. Но фонтан не включался. Сняв его с тумбы, Антон хотел вытащить батарейки и постучать их одну об другую. Но тут заметил странное. В трещине что-то блестело. Он попытался засунуть туда пальцы, но где там? Пришлось взять из кухни нож и хорошенько поковырять в трещине. Каково же было удивление Антона, когда он вытряхнул из неё беспроводной микрофон. «Прослушка?» — прошептал он. «Установленная с моей помощью?» Вы дверь заколотели Тоша от испуга выронил свою находку и брякнулся на колени, чтобы её поднять но микрофон закатился под диван. «Антон, открой, это я!» Послышался голос Ари. «Иду!» Ответил он, но сам оставался на месте, пытаясь нащупать микрофон. Наконец ему удалось. Вытащив его из-под дивана, он сунул запылившийся предмет в карман. «Чего так долго?» Сердито бросила Арина, когда он впустил её. «Я хотел ванной пол подтереть». Там хлорка пролилась. Тряпку искал. «Сама займусь». Она стремительно прошагала в кухню. Маман вздумала кого-то из явившихся на поминке напоить любимым Белленом Секимом. Ари открыла ящик и взяла с полки жестяную банку со слонами. «Звонила сейчас. Велела тащить». Вместе они покинули квартиру. Ари забрала у Антона ключи и скрылась в лифте. Он же зашёл в квартиру Софьи Петровны, и задумчиво прошёл в свою комнату. Там он сел на подоконник и выглянул в окно. Возле лавки у сквера никого не было, но он помнил, что вчера возле неё видел Бориса Борисовича, безобидного пенсионера, подсунувшего ему фонтан с обстроенным в него микрофоном. «Что за дела тут творятся?» Пробормотал Тоша, а затем швырнул в окно свою находку, чтобы больше о ней не вспоминать. Людей на поминках было больше, чем на похоронах. Кафе, смахивающее на обычную столовую, едва всех вместило. Софья Петровна увидела незнакомцев, один из которых её заинтересовал. «Кто этот симпатичный юноша?» Спросила она у Лариски, коршуном кружащий над ним. «Это Маниш», — ответила та. «Он родом из Дели, но живёт в Москве. Учится тут на доктора». «И какое он имеет отношение к Белле?» «Потом расскажу». Бросила та, кого её квартирант называл мадам Гусыней и унеслась в сторону кухни. До этого она получила из рук Аринки любимый Беллен чай и отдала бармену с просьбой заварить. Вскоре она вернулась с чайником и чашкой. Выбрала из скудного набора столовской посуды самую нарядную. Но и она смотрелась жалко. «Мне кажется, матушка тебе жениха нашла», — сказала Софья, присевшая рядом с ней Арине. «Обхаживает его, как наследного сына Махараджи». Мне так же показалось. Хмыкнула в ответ девушка и налила себе красного вина вместо компота. Софочка же его не пила. Дешёвка. «Но зря она старается». «Почему? Парень очень симпатичный». К тому же студент московского вуза, будущий врач, а значит, из обеспеченной семьи. А если судить по светлому цвету кожи, еще и благородный. Хоть из королевской. Ты что, расистка? Ни в коем случае. Но у меня есть мужчина, и другого не ищу. Только не говори, что ты все еще любишь этого своего. Она на секунду задумалась, чтобы вспомнить, как называла своего женишка Ари криптобизнесмена, Валеру Холеру. Он же проходимец, а ты красавица и достойна лучшего. Хватит с меня матери с её норовоучениями. Вы хотя бы воздержитесь от них. По-соседски. Софья Петровна обиженно поджала губы и отвернулась. Думала, ори извиниться, но где там? Никакого так то у девчонки. Как и мозгов». «Знаете, кто этот парень?» Услышала она с другой стороны. Через столик от неё сидела почтальонша, что разносила по квартирам пенсии и... сплетни. Внук индийского шахматиста, с которым Белла когда-то дружила. Узнал о её смерти из маленькой заметки в интернете. Явился выразить соболезнования родственникам. Не знал, что нет их. Уйти хотел, до да Лариска чуть ли не силой усадила за стол. «Я помню, Белла рассказывала о добром своём друге из Индии. раджеша кажется. Не знаю, как деда этого паренька зовут, но у него есть фотография, на которой он и Белла». Софья Петровна помнила такую. Висела у соседки на стене. А под ней на изящной этажерке по клетчатому половичку были расставлены фигурки воинов четырёх армий. Чатуранга. «Ничего этого уже на месте нет» а индийских шахмат и в квартире. Они в Софьином секретере, и в мешочке с фигурками не хватает одной. Софья Петровна, не желаете чаю? Обратилась к ней Лариса. Вы, кажется, тоже его любите? Нет, благодарю. Мне и так жарко. Пойду, проветрюсь. И, извинившись перед всеми, вышла из-за стола. Хватит с неё поминок. Она не стала отходить от кафе-столовой на большое расстояние, а тем паче возвращаться домой. Интересно было понаблюдать за всеми, а особенно за индийским мальчиком, но издали. благозрение позволяет. Софочка в округе знала все лавочки, поэтому быстро нашла место, с которого отличный обзор. При этом и её легко было заметить. Значит, кто захочет, подойдёт, заговорит. Она надеялась, что так и произойдёт. Но и немного этого боялась. Неизвестность всегда пугает. В её сумочке лежал пузырёк с пустырником. Софочка подумала принять одну таблетку, но запить её было нечем. И пришлось ей справляться с волнением при помощи дыхательной гимнастики. «Ни черта не помогает», — проворчала она. Всё чаще Софья Петровна проговаривала свои мысли. И ей это не нравилось. Рано превращаться в чудаковатую старуху. Ей ещё кавалера искать. Маниша она увидела совсем скоро. Он смог отделаться от мадам Гусыни и был один. Софочка помахала ему. Тот улыбнулся широко, закивал. Нас не представили друг другу. Проговорил он, подойдя. Я Маниш Гупта. Софья Петровна. Она решила обойтись без фамилии. На кой она ему? «Соседка и приятельница покойной. А я внук её друга. Раджеша? Его красивые шоколадные глаза округлились. Вы знали его?» «О нём». «Так это он ваш дед?» «Нет». Парень достал уже знакомую фотографию. Вот он. И указал на пухленького парня с пышными усами. Дедушка учился в России и передавал Белле Григорьевне подарки от её друга Раджеша. Потом он вернулся в Индию с молодой женой. «Получается, я на четверть русский». «Это заметно. В вашем лице проскальзывают славянские черты. И вы светлокожей». «Спасибо, Польщон. У нас в Индии это считается комплиментом». Молодой человек убрал снимок в сумку для ноутбука. Сунул в отдельный карман. «Мой дед и Раджеш Кумар до сих пор дружат», — продолжил парень. «Они даже ближе, чем родные братья». «А вы, получается, ему почти внук?» «Вы знаете?» «Да». Он как будто впервые об этом задумался. «Баба Раджеш...» Софья знала, что бабой в Индии называли уважаемых людей старшего возраста поспособствовал моему приезду в Россию. Стипендию мне выбил и работу подкидывает. Когда мои соотечественники приезжают в Москву, я встречаю их, размещаю, сопровождаю. А собственных внуков у господина Кумара сколько? Ни одного. И это очень его печалит. Почему нет? У него, насколько я помню, был сын и дочь. Но они оба бездетны и отвергнуты им. Маниш на миг задумался. Надеюсь, я правильно выразился. Он отрёкся от своих детей? Правильно. Они его позор. Сын Сатья, звезда Болливуда, но потухшая. Он пьёт, участвует в оргиях и драках. Самый скандальный актёр Индии. Так его называли журналисты. И Сатья бравировал этим, всюду твердил, что не собирается становиться святошей, как его папаша. В итоге доболтался, допился, додрался. Закрыли ему дорогу в кино. Тогда он в Америку рванул, к свободе и собственной сестре, которая давно туда перебралась. А с ней что не так? Всё. Всё. «Тоже пьёт, употребляет и участвует в оргиях?» «Насчёт последнего не знаю. Возможно. Но ведёт Амала. Такое имя девочка получила при рождении. Здоровый образ жизни. Йогу преподает. И воздерживается от секса. Чем же она не угодила отцу? Она опозорила его, сбежав со свадьбы. Амала не возражала, когда родители начали подыскивать ей жениха». В итоге одобрила одного из кандидатов, образованного парня из влиятельной семьи. Обручилась с ним. А со свадьбы сбежала. Передумала выходить замуж, видите ли. «Это ужасный поступок, конечно, но проклинать из-за него дочь? Вы не понимаете наших традиций!» Горячо возразил ей парень. «Но если бы Амала остановилась на этом, отец рано или поздно простил бы её». «Боюсь представить, что она сделала. Выставила на торги свою девственность. Покупатель нашёлся в Америке. Поэтому она туда и уехала. И сообщила об этом Раджешу? Всему миру. Амала стала блогером ещё до отъезда. Где, думаете, она заявила о своём намерении? Она до сих пор популярна на просторах интернета. Но уже по другому поводу». Амала сменила имя на Мукта, что в переводе «освобождённая». Сейчас дочь Бабы не просто феминистка, она мужа-ненавистница и, и винит во всём отца. Поэтому, сменив имя, она оставила его фамилию. Как будто для того, чтобы его позорить. «Как у такого замечательного человека могли вырасти столь недостойные дети?» В сердцах воскликнула Софочка. И имела она в виду не только отпрысков Кумара, но и свою дочь. Она всё для неё. И учила, и заботилась, и помогала во всём, и отличного счастья отказалась. А та не то, что спасибо. «Прости» не сказала, когда бросила мать старуху ради мужика. Бабара Джеш из-за переживаний болеть начал. Продолжил Маниш. «Неоперабельный рак у него». Силы в себе поддерживает травами, йогой и молитвами. Но всё равно понимает, что дни сочтены. «Ах, как жаль!» Парень сокрушённо покачал головой. «Господина Кумара последнее время мало что радует. Разве что игра в четурангу. Она похожа на шахматы, но в той, что любит Баба, четыре армии. У Беллы была такая». Осторожно заметила Софочка. И именно встрепенулся Маниш. Её шахматной королеве подарил Раджеш Кумар. А ему родители. Сами сделали. Чатуранга очень дорога Бабе. Он надеется вернуть её. Тем более сейчас, когда Беллы нет в живых. А чем я вам могу помочь? Вы её соседка и подруга. Приятельница. Поправила его Софа. Пусть так. Но вы наверняка знаете, что Белла продавала чатурангу. Она ей была не нужна, а господину Кумару очень. Он попросил меня связаться с Беллой Григорьевной, но я не успел. Он очень разволновался, стал говорить сбивчивее. А где теперь чатуранга? Её наследница Лариса не имеет понятия. «Думает, что та её всё же продала за 20 долларов. Но кому? Вы не в курсе?» «Хотите перекупить?» «Да. Четуранга, по сути, ничего не стоит. Но для очень близкого мне и моей семье человека она бесценна». «И сколько вы готовы за неё отдать?» «В сто раз больше, чем затребовала Белла». «Две тысячи долларов? Больше у меня просто нет». «А у господина Кумара? Разве он не богат?» «Он, да, и очень. Но мне бы не хотелось брать у него деньги. Пусть Чатуранга станет подарком от семьи Гупта». Он так расчувствовался, что в уголках красивых карих глаз Маниша блеснули слёзы. «Так вы поможете». Софочка ободряюще похлопала парня по плечу. «Такой милый и трогательный. Как такому не помочь? Тем более за большие деньги» которых ей так не хватает в последнее время. «Думаю, что я могу стать вам полезной», проговорила Софья Петровна, подав ему руку, чтобы Маниш помог ей встать. «Проводите меня до квартиры. Там и договорим». И, взяв парня под локоток, Софочка повела его к своему дому, где в генеральском секретаре ждала своего часа Чатуранга.